Еще через три дня Орловский сообщил мне, что нас с ним ждет участие в вечеринке, которую организует Милена в одном из особняков, принадлежащих ее семье. Прямо в центре Питера, практически в исторической его части, где дома стоили дороже, чем резиденция президента в Кремле. «Там будете не только вы с шефом», – шепотом заверила меня Вера во время обеденного перерыва в ресторане, Ещё приедет пара участников, так что, думаю, не лишним будет с ними познакомиться. Иногда мне кажется, что всё это шоу — чётко спланированная акция, и взяли меня туда только потому, что им не хватало какого-то элемента. Буркнула я, вяло ковыряясь в тарелке с припущенным шпинатом и совсем не подходящими к нему сосисками. — По первому пункту согласна, — кивнула Вера. Создателям таких проектов неинтересно участие каких-нибудь серых масс. Я не про тебя», — добавила она, заметив мой взгляд. «Ты отлично готовишь, плюс у вас такая история интересная с шефом». «Нет у меня никаких историй с Орловским». «Есть, и не спорь». А что касается второго пункта, она задумалась, перемешивая в тарелке еду, пока не стала похожа по консистенции на детское пюре. А что касается второго пункта, тебе нужно немного больше уверенности в своих силах. Воз не стал бы брать тебя в команду, если бы не твой потенциал. Ага, только теперь что-то радость от участия уже не такая лучезарная. И зря. Я бы многое отдала, чтобы побыть частью закона вкуса. Так давай я уговорю Орловского взять тебя вместо меня. Знаешь что, Рита, иногда тебя слушаю и диву даюсь. Почему это? Потому что это твой реальный шанс в жизни. Даже если тебе его подсунули нарочно, даже если все спланировано играет в свою игру, и будет тебе счастье. Легко сказать, особенно когда у руля такие экземпляры, как Милена. Да, у руля они, но участвует в проекте Андрей Николаевич с тобой. С этим не поспоришь. Вот именно, то, что соберись. «Сходи на вечеринку, разузнай о конкурентах, и иди на это шоу, вооруженное, до зубов!» Я хмуро взглянула на нас у шефа, навалила шпинат на остывшую сосиску и потыкала вилкой в получившуюся горку. «Наверное, она права, и мне стоит прислушаться к советам Веры, потому что играют они исключительно на моей стороне, вот только как бы с теми чувствами, которые рождаются внутри». Впрочем, что об этом думать сейчас, когда впереди у меня несколько дней на то, чтобы смириться с неизбежно.